«Я занята». Но на этот раз тётя Мелли сказала, «Какой ты непослушный, Уэйд! Почему ты не остался у тёти Питти? А мама умрёт». «Великий боже, нет, Уэйд! Не будь глупым мальчиком!» И, смягчившись, добавила, «Доктор Мид только что принёс ей хорошенького маленького ребёночка, прелестную сестричку, с которой тебе разрешат играть».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 тем более о девчонке. Единственной девочкой, которую он знал, была Элла, а она пока ничем не заслужила ни его уважения, ни любви.